Константин Ушинский Лиса Патрикеевна У кумушки лисы зубушки острые, Рыльца тоненькая, ушки на макушке, Хвостик на отлёте, шубка тёпленькая. Хорошо кума принаряженная, Шерсть пушистая, золотистая, На груди жилет, а на шее белый галстучек. Ходит лиса тихохонько, К земле пригинается, будто кланяется. Свой пушистый хвост носит бережно. Смотрит ласково, улыбается. Зубки белые показывает. Роет норы умница глубокие. Много ходов в них и выходов. Кладовые есть, есть и спаленки. Мягкой травушкой полы высланы. Всем бы, лисонька, хороша была хозяюшка. Да разбойница лиса хитрая, любит уточек, свернет шею гусю жирному, не помилует и кролика».